Третье. Шесть способов повысить свою продуктивность. Я дам вам еще шесть полезных советов, как организовать себя и стать более эффективным работником. Первое. Приготовьте план на день, вечером, накануне. Оптимальный вариант – составить план на следующий день перед тем, как вы пойдете с работы домой. Если вы составляете план вечером, то ваше подсознание начинает действовать, когда вы спите. И часто утром, когда вы просыпаетесь, у вас может появиться множество свежих идей, которые вы используете при выполнении намеченных планов. Иногда ответ на вопрос, над которым вы ломаете голову, может прийти к вам совершенно неожиданно, когда вы просыпаетесь или принимаете душ. Второе преимущество предварительного планирования позволит вам крепче и спокойнее спать. Главная причина бессонницы в том, что люди не могут заснуть, потому что им слишком многое предстоит выполнить, и они боятся что-то упустить из виду. Если же все записано на бумаге, то ваше сознание становится ясным, и вы спокойно спите. Второе, о чем необходимо помнить, составление расписания избавляет вас от стресса. Зная, что весь ваш день распланирован заранее, вы чувствуете, что держите все под контролем и испытываете большое облегчение. Третье. Всегда находите время для планирования. Если вы посмотрите биографии великих людей, то увидите, что всех их объединяет привычка рано ложиться спать и рано вставать. Многие успешные люди имеют привычку вставать в 5 или 5.30, чтобы иметь время составить подробный план на день. Результаты показывают, что они работают продуктивнее, чем те, кто любит поспать. Несколько минут тщательного размышления перед тем, как что-либо предпринимать, могут сэкономить часы, которые вы сможете посвятить выполнению задуманного. Четвертый совет. Использовать файловую систему планирования как на работе, так и дома. Почти 30% реального рабочего времени человек может потратить на поиск вещей, которые не находятся на своих местах, которые потерялись, потому что их оставили не там, где положено. Организуйте систему хранения всех документов в алфавитном порядке. Также составьте список, который будет содержать название всех документов и их местоположение. Сегодня в магазинах есть множество удобных папок, которые позволяют организовать все ваши документы системно, чтобы вы легко могли их найти. Ничто так не злит и не выводит вас из себя, как трата драгоценного времени на поиск нужного документа, который вы не положили в нужную папку. Пятый совет. Заниматься творческой деятельностью в течение того времени, когда вы наиболее активны и чувствуете прилив энергии. Для большинства людей такое время раннее утро, однако для некоторых такое время вечер. Ритм вашего организма может отличаться от рабочего ритма, и, например, некоторые актеры, музыканты, певцы могут чувствовать себя наиболее эффективными и склонными к творческой деятельности утром, в то время как должны выступать поздним вечером. По возможности нужно планировать самые ответственные и сложные задачи в соответствии с вашим пиком активности. Но необходимо помнить о том, что такой пик активности существует не только в вашем организме, но и на работе. Я имею в виду то время, когда клиенты наиболее активны. Поэтому старайтесь при планировании и структурировании дня учитывать оба аспекта – время вашей творческой активности и время активности ваших клиентов. Шестой совет. Пользуйтесь диктофоном при переписке. Диктофон очень эффективно экономит ваше время. По подсчетам, чтобы записать письмо на диктофон, вам потребуется в пять раз меньше времени, чем для того, чтобы написать его от руки. То есть вы сэкономите около 80% времени – К тому же, секретарю будет проще напечатать письмо. Гораздо легче слушать и печатать что-то, чем читать чужой почерк. При использовании диктофона необходимо помнить о двух вещах. Сначала составьте план. Напишите заголовки и основные пункты письма или документа, которые вы начитаете на диктофон. Хорошенько продумайте структуру предложения. Не бойтесь перематывать, стирать и переписывать, если вам не нравятся подобранные слова. С другой стороны, не старайтесь быть перфекционистом. Позже вы можете вернуться и исправить главные ошибки. Это будет проще, чем написать письмо из первого раза без ошибок прочитать его. Сосредоточьтесь сначала на том, чтобы набросать план письма и сделайте необходимые поправки перед тем, как продиктовать его. В заключение я хотел бы упомянуть еще один аспект жизни многих деловых людей. Он касается путешествия самолетом. так как командировки и перелеты – неотъемлемая часть жизни многих людей, важно, чтобы время на борту самолета не пропадало даром. Несколько лет назад одна авиакомпания наняла специалистов, чтобы сравнить эффективность времяпрепровождения во время перелета первым классом и во время обычной работы в офисе. Результатом исследования были следующие показатели. Час непрерывной работы в самолете равнялся трем часам работы в офисе. Главная причина – работа была непрерывной. Если перед отлетом вы распланируете свою работу, то вы сможете выполнить значительную часть в самолете. Для этого забронируйте место у окна. Так вы можете спокойно заниматься работой, вас не будут отвлекать, вам не придется постоянно вставать, чтобы пропустить кого-то в туалет. Также позаботьтесь заранее о том, чтобы не сидеть слишком близко к кухне или к туалету, потому что шум будет вам мешать сосредотачиваться на работе. Когда вы собираете документы в дорогу, разложите их по темам. Перед отъездом тщательно подумайте, что вы намереваетесь выполнить, пока летите. Потом соберите всю информацию и возьмите все необходимые папки с документами. Прибудьте в аэропорт за час до отправления. Большинство деловых людей прибывают за полчаса. На первый взгляд это может показаться рациональным с точки зрения экономии времени, но на деле, если вы прибываете в аэропорт в спешке, то потом в течение долгого времени не можете успокоиться и сосредоточиться на работе. Лучше будет, если вы прибудете в аэропорт не торопясь, спокойно, и также спокойно примитесь за работу и будете работать, не прерываясь до посадки. Старайтесь работать, не отвлекаясь и не отрываясь. Откажитесь от соблазна почитать газету или журнал, который предлагают в самолете. Некоторые пассажиры носят с собой наушники, чтобы соседи не отвлекали их разговорами. А один человек, которого я знаю, всегда дает следующий ответ соседу, если тот пытается завязать разговор. Как только кто-то спрашивает, чем он занимается, Он улыбается и говорит, что занимается сбором средств для религиозной секты. На этом разговор всегда заканчивался, и мой знакомый возвращался к работе. «Когда начнете работу, удостоверьтесь, что у вас есть все необходимое. Ваш портфель – это ваш офис во время командировки, и он должен содержать все, что вам требуется». Если вы серьезно отнесетесь к подготовке к работе во время перелета, то будете удивлены объемом того, что вы успеете сделать. Последнее, что нужно упомянуть, люди, которые часто ездят в командировки, соглашаются, что лучше работать во время дороги туда, пока они не успели устать. На пути обратно можно отдохнуть, посмотреть телевизор, почитать. Потому что вы слишком устанете, чтобы работать эффективно. Подготовка и самоорганизация. Начало успеха. Тщательное планирование и организация позволят вам достигнуть результатов, которые вас удивят.